Глава третья. Мастеровой посад. Первые знакомства с городом. Спускаясь по длинной лестнице к нижней городской террасе, я обратил внимание на крыши домов. Не пойму, вот почему мне приглянулось их черепичное покрытие. Вроде бы я не замечал за собой того, что являюсь фанатичным ценителем, всего эстетически красивого. Однако черепицы на крышах очень оригинально выцвели. Неравномерно как-то. Это и сделало их очень похожими на кроны осеннего леса, состоящего из разных пород деревьев. Интересно, ассоциация возникла в голове, и я невольно улыбнулся. «Кстати, по ним, по этим черепичным кровлям лазают люди», Специальные работники заняты в их очистке от снега. Может, тут и труба трубочисты есть? Да запросто. Вон, сколько трупов в небо чадят. Наверняка среди них и каминные, и печные. Следующим вопросом, который родился в моих мыслях, стал тот, что касаться названий улиц этого участка или района города. Террасы, если уж совсем точно, называть вещи. «Э, — Эх, господин! — толстячок, спешащий за мной, подал голос. «Э, — Прошу прощения, а господина мучает какой-то вопрос? — Алим правильно оценил мое задумчивое выражение. — Ты ведь не об этом хотел спросить. Я без труда прочел образы, отражающие иные мысли услуги. — Ну, Алим, спроси прямо, что тебя интересует. — Вы правы, мой господин. Толстячок не стал упор ссать. «От вас ничегошеньки не скроешь», — продолжил он и поравнялся со мной. «А почему вы назвали меня Тристаном? Каким-то там?» — озвучил он наболевший вопрос и заискивающе глянул на меня. «Ты против?» — я парировал его слова встречным ответом. «Ну...» — Алим пожал плечами, давая понять, что не определился с коренной переменной инициалов. «Не знаю...» «Горядут изменения в твоей жизни», — я начал импровизировать с ответом. Вот я и подумал, а почему имя не поменять, ну, раз уж все так сложилось. Тем более, что ты вроде наследить в городе успел, и не обязательно с лучшей стороны. Я продолжил. Когда я к служанке бегал и шарманкой гастролировал, я глянул на него с прищуром хитреца. налим задумался, красноречиво отразив работу мозга, почесыванием макушки и закатыванием вверх глаз. — Ты пока думай. Я счел излишним торопить его с ответом. — Никогда не поздно отказаться и остаться Алимом. — А если ты не потерял охоту до бесед, то, может, на городе поболтаем, раз уж спуск скучноват получается. — С превеликим счастьем, мой господин! Толстячок интенсивно закивал. «А на какую тему?» Он искренне оживился, как человек, любящий поговорить. «Понимаешь, дружище, интересы у меня обширные», — приступил я к выуживанию информации. «Ты же в городе долго пробыл, так?» «Ага, долго», — подтвердил он. «Так вот, значит, ты слышал что-нибудь о его истории?» Я продолжил вступление с наводящими вопросами. «Много чего в тавернех до харчевнях услыхать можно из полезного. Он снова не разочаровал меня ответом. И, как человек острого ума, ты во всяких темах хорошо разбираешься, я полестил толстячку, даже не думая маскироваться. Алим воспрянул от гордости и самоуважения. Правда, ответить толстенький человечек не смог. из-за нахлынувших чувств, поскольку он лишь снова кивнул. «Правомерный интерес у меня возник», я рассудительно продолжил. «Как думаешь, а почему в названии улиц присутствует слово «посад»?» «Мой господин, а что не так с этим словом?» Алим моментально проявил интерес к начатой теме. «Так ведь, дружище, «посад, если верить истории, означает торговая ремесленную часть города». расположенную за крепостной стеной. Я начал блистать по из интернета, факультативно освоенными по заданиям препода истории. Или это поселение около укрепленных пунктов, или же это пригород, предумествие. Поселок, в крайнем случае, но тоже с обязательным ремесленным уклоном, озвучил я все доступные для себя версии. господин серекс так раньше то алим развел руками в удивлении всем известно что с давних времен эти улицы таковыми являлись до объединения в один крупный город и верхний ляпин это когда великое переселение случилось прозвучало именно то объяснение к которому я и готовился в душе это ну Из западных земель, аж из самой Шпании, люд всяко-разный сюда ехал. Ну, — Ну-га, вот и спасибо. Я скромно похвалил своего толстенького просветителя. Тогда получается, что я администрация на нижней террасе где-то расположилась. Я незаметно перешел к сути вопроса. — Знамо дело, мой господин. Алим вновь порадовал меня положительным утверждением моей правоты. то же самое что они есть историческая часть города добавил толстячок историческая автоматически поправил я его и снова присмотрелся к архитектуре нижней части города да вот правильно вы меня исправили олим поклонился даже вон там он указал рукой сильно влево и вниз где три моста соединяет остров с трерьмя особняками и здоровующими «И постройками и помельче», — добавил он, увидев, как и отыскал нужные объекты. «Жандармерия там, потом э, тот дом префекта, ну и городская управа с всякими тамошними приказами», — расшифровал он и состав административного островка. «Все в одном месте и обосновались. С давнего времени как были, так и остаются». Послушай-ка, а пропуска для прохода в те места нужны какие-нибудь? Я решил этот пункт прояснить. Тут мы прервались, так как нас чуть не сшибла толпа ребятни, пробежавшая вниз с криками и улюлюканьями. Тацанва гналась за парочкой индивидуумов, воспользовавшихся перилами для ускорения спуска. Я вспомнил себя... когда был их возраста мы тоже не упускали и таких возможностей и гоняли по перилам. Правда, у нас они были круче, так как лестница находилась на крутом спуске к городскому пляжу. Носов расшибли просто уйму, но никого такие мелочи не останавливали. Отвлекся. — Да не, господин Феррис, — Алим начал отвечать сразу же, как только мы проводили взглядами толпу веселых и кричащих ребятишек. Там только жандармы на мостах в карауле. Для порядка. Стоят и смотрят, кто в ту часть города наведывается. Я туда не захаживал, так как... Э, потому что, ну... Он смущенно опустил взгляд на штаны в заплатках, а потом стыдливо прикрыл измахрившиеся манжеты на рукавах. не Я сразу понял о нежелательности посещения того островка лицами с сомнительным достатком. дано ну и понятно, там же находится обитель сплошных аристократов из местной знати. Не отчаивайся, — я похлопал толстячка по плечу. Очень скоро все в твоей жизни наладится, если слушать меня будешь, — дал я ободряющее напутствие. — Ну, вот мы и спустились, — констатировал я. Завершение каменной лестницы я вернулся. — Наверх-то никто и не торопится подниматься, — подметил я, вовлекая Алима в беседу на иную тему. — Так, господин, а рожи понятно, — обрадовался толстячок, полученным вводным о перспективах обустройства своего будущего. — Горожане вернутся на верхнюю террасу конным транспортом, — Только уже за денежку малую. — А зачем им подниматься то коли город позаботился про удобство? — блеснул он правильной логикой. — Действительно, нет особой необходимости. Тут я безоговорочно с ним согласился. — Ну и чем же знаменита сия улица? — Ну, этот мастеровой вы бодро спросил я, поочередно глянув обе стороны. — А? — Триста налим. — На ней все можно заказывать! — радостно пояснил Толстячок и указал на проход между зданиями. — Вот этим переволочкам, проходным значит-то, мы и выйдем на саму улицу с парадными входами, да с красивыми фасадами. Но он первым направился указанным маршрутом, приглашая меня за собой активной жестикуляцией. — Пойдемте, мой господин, ну пойдемте же! — Ну что ж, пойдем! Я не стал противиться. Дополнительно я отметил для себя то, как достойно выглядят дома и по эту сторону от главной улицы. Это же городские задворки получаются, исходя из услышанного пояснения от своего слуги. И все одно, тут же наблюдается порядок и нет никакого мусора. Хотя в Ставрополе на Волге чистота тоже поддерживалась, На достаточно хорошем уровне. Так что нет надобности на запад лишнего наговаривать и перехваливать восток. проулок отгорожен от участков каменным забором высотой метров в два. Посему сами дворы мне не удалось оценить. Однако я посмею предположить, что они не особо отличаются от заднего двора нашей гостиницы и вотчины любезного Марка. Постоялого двора, как его называют. Хотя я бы назвал его все-таки отелем или гостиницей. Сами дома, если их ширину сравнивать с чем-то знакомым, практически соответствуют нашим стандартным девятиэтажкам. Те, что из железобетонных панелей, вы по всей России. Но, естественно, с тем лишь отличием, что тут... Нормально каменная кладка использовалась при строительстве. Ну и по длине, а не подъездов в два или в три от стандартного дома из моего покинутого мира. Правда, парадный вход всего один имеется. И так почти в каждом доме по улице, покуда я могу видеть. Этажей я насчитываю от трех до пяти. В целом неплохо. если не придираться к недостаточной ширине самой, так сказать, главной улицы. А еще можно эту особенность и к своеобразному шарму отнести, добавляющему к первым моим впечатлениям чувство уюта. Э, — Господин Террис, а вы точно с такой архитектурой-то знакомые? — вкратчево поинтересовался Салим. — Что-нибудь не так? — я изумленно вскинул бровь. чего такие мысли тебя посещают? Ты, Алим, вот что? Попробуй-ка задать весь вопрос целиком, а? Попросил я Толстячка, уже догадываясь, как он ответит и что станет уточнять. — То, ну, — замелся Алим, предположив о возможном недовольстве с моей стороны. — Смиряя, пришлось слегка подбодрить его. Э, — Дело в том, мой господин... Слуга моментально поворол свою неловкость с боязнью. «Что вы так смотрите на все эти дома и пристройки, будто впервые в городе оказались!» Завершил он и вжал голову в плечи. «На всякий случай». «В этом городе я и вправду впервые. Ха. Я лишь подтвердил сказанное накануне. Так что, друг мой, давай-ка мы займемся делами, а за одной экскурсией». Подвел я итог... краткому диалогу о моей любознательности. «Господин Черикс, а какой мастер нам нужен?» Жил Салим и встал рядом, стараясь скопировать мою позу любознательного ротозея, осматривающего фасады зданий на улице, по обе ее стороны. Я лишь отмахнулся от его вопроса, предпочтя самому сориентироваться в изобилии указателей, и определиться с первоочередным мастером. Парадные двери в домах украшены завлекающими вывесками, что облегчит задачу по поиску мастерской по пошиву одежды. И это именно вывески, резные и ликованные элементы, подвешенные на цепочках и отражающие незамысловатыми сюжетами и картинками, ремесленный профиль хозяина заведения. Отметил я то, что окна первых этажей на фасадах хоть и выдаются крупными размерами, но имеют матерчатые козырьки. Что-то очень близкое к мароктизам из моего мира. Смотрится неплохо. Почти сразу я отыскал среди прочих кованую табличку с цыглой, пронзающей ткань наперстками нитками. но это точно что то связано с пошивом даже дебил это поймет далиим нам сюда я подхватил толстичкаолко и подтолкнул к входу господин феикс он вдруг замешкался у этого мастерового кусачи цены прозвучало предупреждение да и я выгляжу ничего ничего я похлопал его по спине и, приободряя, подтолкнул вперед к нашей первой сегодняшней цели. Мой слуга не смог противиться, потянул за ручку и открыл двери пошивочной мастерской. Войдя, я сразу увидел двух ранних посетителей, беседующих с жизнерадостным мужичком. Ну, правильно, ведь он имеет дело с заказчиками, что означает получение прибыли. Господа... «Обсуждали верхнюю одежду, женскую шубку, а точнее мантох. Естественно, что наше появление прорвало их разговор, и все трое взглянули на лима А вот меня почему-то господа и дама осмотрели лишь мельком. Придирчиво оценив потрёпанный внешний вид толстячка, все трое поморщились, что меня разочаровало». Не пойму, откуда во мне появилось столько негодования. Однако мне в этом пошибочном заведении сразу разонравилось. Никакой учтивости к вероятным заказчикам. К тому же одежда у толстячка хоть и латанная-перелатанная, но абсолютно чистая. «Мой слуга взывает вас чувство отвращения?» Я грубовато нарушил молчаливую паузу. «Или его одежда?» «Не соответствует вашим привычным меркам платежеспособности?» Проговорив оба вопроса, я позвенел монетами в кармане, прямо так, не доставая. Просто я сунул руки в карман и потеребил деньги, и добился соответствующего звукового эффекта. А Алим подыграл мне, достав кошель с выигранными деньгами, типа решил переложить его в другой карман». Я даже усмехнулся, оценив его ум и реакцию на мои действия. Он словно почувствовал мое настроение и поддержал его в соответствии с ситуацией. — Ах, простите меня великодушно! Хозяин смутился и попытался исправиться. Для чего сменил выражение на радушное? — Господин, я не знал, что он с вами! — продолжил мужичок с заискивающей интонацией. «Бог простит», — просидил я, разворачиваясь к выходу. «Какой?» — уточнил джентльмен, который находился тут в качестве посетителя с дамой. «Я отзадачился, так как в этом мире богов много. Получается, что мне необходимо предоставить господам удочинение об упомянутом боге». «Демонесса Ласси». Лепнул я первое, что пришло на ум из знакомых божеств. И не говорить же им о той самой богине, которая всегда появляется с лавками и качелями, а самозелененькая, прозрачная и вредная. Это ваша покровительница? — продолжил допытываться господин. Тон его вопроса показался мне излишне удивленным, перемешку с восхищением. Посему я счел верным повременить с уходом и развернулся к господам, встав полоборота. — Вас, господин, не имею понятия вашего имени, что-то удивляет всей прекрасной крылатой даме? — парировал я нарочито вызывающе. — Может вас смущает сам факт ее существования? — я решился задать побольше наводящих вопросов. «Или эта демонесса не имеет права быть почитаемой?» «Проблема какая?» эм, Господин не выдержал моего напора и поубавил спесивые эмоции. «Вы не похожи на почитателя темных сил и рунных вязей. Он виноват, пожал плечами. Кроме того, сразу видно, что прибыли вы с запада или с юга-запада империи». «Джентльмен» добавил некоторых неиспоримых фактов, касающихся меня. «Вот я и осмелился задать вам этот вопрос из-за естественного любопытства, возможно, немножко излишнего». Завершил он оправдываться и чуть-чуть поклонился. «Интересно, что меня выдало?» Такая мысль родилась первой, так как и уважаемый Даниэль Дефо моментально вычислил, откуда я прибыл. — Ну, коли мы уладили вопрос с божествами, позвольте откланяться. Мне наскучило бестолковое общение. — Господа, я могу вас уговорить остаться в моем пошивочном заведении, — пролепетал расстроенный хозяин, набравшись смелости. — До встречи! Отрезал я коротко, не оборачиваясь, и теперь уже вытолкнул Алима из двери. Мы остановились на пороге нерадушного хозяина, встретившего клиентов по одежке, и выбрали направление движения по правилу левой руки. Среду я, неспешным шагом по чистой мостовой, я отыскивал взглядом нужные мне вывески, что оказалось непросто. На этой протяженной улице есть все, но фантазия у господ мастеровых дюжа богатая. Поэтому некоторые рекламные элементы вызвали у меня приступы откровенного замешательства при определении профессии мастеров, а очень редкие даже и похохотать заставили. — Ладно, Алим, да уж... Я остановился у двери с экспрессионистским изображением шубы и шапки. — Давай сюда, заглянем. Судя по вывеске, тут работа скромный мастер. Я выдвинул предположение. — Да, да, — закивал толстячок. — Это мастерская хорошего человека. Витаса. — Да, только господин Ферикс, любит он... Любит он... Он смущенно потупился, не решаясь продолжить. — Ха, Алим. Да я уже понял, что любит господин Витас!» — усмехнулся я, прекрасно осознавая пристрастие мастера к горячительным напиткам. «Ты-то откуда про это его увлечение знаешь, а?» — риторически поинтересовался я. «Пошли уже! Чего ждать-то?» Я вновь подтолкнул вперед смущенного толстячка. «Хорошо, хорошо!» — поспешил согласиться мой верный слуга. Мы вошли и... «Витас! Витас!» Заравали им, что есть в мочи, в сторону длинного стола. «Подымайся давай за прилавка! Заказы принимать должно, да гостям дорогим хуга ждать.